Глава 12 Столица. Ментор Сатина крайне не вовремя добралась до нашей пары. А может, наоборот, очень даже вовремя. Влад как раз пришёл в себя. Моя импровизация сработала. Подойдя она чуть раньше, заметила бы всякое. «Влад», — обратилась ментор к нему, — «сейчас я шепну тебе, что ты должен сделать. Твоя задача, Реджина, предугадать по вашей с Владом связи это движение и повторить его одновременно с Владом». «Готова?» — я кивнула. Хотя затея была так себе. Хватит с меня предугадывания его действий. Но выбора не было. Ментор Сатин уже наклонилась к уху Влада. Настолько близко, что ее губы едва ли не касались его кожи. Что оно себе позволяет? Внутри меня всколыхнулась волна негодования, и Влад улыбнулся краешком губ. «Бесово-сонастройка! Он почувствовал мои эмоции, почувствовал мою ревность». Даже я сама не до конца осознавала её, а он, значит, понял? Я фыркнула, размечтался. Я всего-навсего не пришла в себя после того, что он мне устроил. Не факт, что это мои эмоции. Как вообще отделять своё от чужого, когда всё так переплетено? Определённая эмпатия — это самый ненавистный предмет. Губы ментора Сатины шевельнулись. Она что-то сказала Владу. Я вся обратилась, нет, не вслух, а в некий радар, настроенный на единственную волну, на своего напарника. Каким будет его движение? Казалось бы, как подобное можно предугадать? Это же не мысли. Большинство движений мы совершаем неосознанно, дышим, моргаем, даже ходим. Никто не думает в процессе. Вот сейчас я поставлю правую ногу на землю, после чего подниму левую и так далее. Мы просто идем, и все. Но каким-то немыслимым образом я почувствовала. Просто вдруг поняла, что надо поднять правую руку. Словно импульсы Влада передались в мою нервную систему. Это было невероятно и дико странно, а ещё потрясающе. Всё сразу. Я повторила жест Влада с разницей в доли секунды. Со стороны выглядело так, будто мы сделали его одновременно. «Великолепно!» — похвалила ментор Сатина, наконец выпрямившись. «Вы заслужили высший бал. Синхронизация в вашей паре на высоте поздравляю». «Да уж», — хмыкнул Влад, а я густо покраснела при мысли о том, насколько высока была наша синхронизация минуту назад. Благо, до конца занятий осталось немного. Ментор обошла оставшиеся пары и отпустила нас. Едва получив разрешение, я подорвалась с места. «Мне нужно срочно принять душ, а ещё не помешает обдумать наедине с собой, что сейчас произошло». Я словно блуждала в лабиринте без выхода. Только состоял он из эмоций моих и чужих, «Я пыталась их рассортировать, но они лишь сильнее путались. Я не знала, мне действительно нравится Влад или это я нравлюсь ему. А мои чувства копируют его? Бес, это даже звучит так, что мозг сломаешь. Мне надо посоветоваться с сестрой, ну или хотя бы с её копией». «Подожди», — окликнул меня Влад. Я стиснула зубы. «Конечно, он пошёл за мной, разве могло быть иначе?» «Не сейчас», — Я упрямо продолжала идти, даже шаг не сбавила. Но он все же нагнал. «Я хотел извиниться», — сказал он, идя рядом. «За что?» — он замялся. «За то, что случилось во время занятия». «Не можешь выговорить это вслух?» — хмыкнула я. «За то, что доставил тебе удовольствие», — разозлившись, выпалил он. «Только не говори, что тебе не понравилось». «Нет», — ответила я очевидную ложь. «Ты снова пытаешься меня обмануть? Ничего не выйдет». Я едва не зарычала вслух. Вот ещё одна вещь, которую я люто ненавижу — связь напарников. Я резко остановилась и повернулась лицом к Владу, после чего произнесла. «Раз ты знаешь, что я чувствую, ты должен понимать, в каком я сейчас состоянии». Он заглянул мне в глаза и сделал шаг назад. «Понимаю», — кивнул он. «Возвращайся в покое, я наведаюсь в библиотеку. Давно хотел поискать информацию о меняющейся метке». Я едва не застонала. Метко. Ещё одна моя головная боль. Я совсем забыла о ней. Что ж, пусть Влад займётся чем-то полезным. Он действительно осознал, что мне надо побыть одной. Ладно, какой-то плюс в связи всё-таки есть. Отношения с напарником зашли куда-то не туда. Так ещё завтра нам ехать в столицу. Хорошо, что Гаррет и Дэнил будут с нами, а пока мне не помешает собраться в дорогу и заодно разобраться в себе». Новые незнакомые эмоции вызывали немало вопросов, но посоветоваться я могла лишь с одним существом — со слепком ауры сестры. В итоге я совместила приятное с полезным. Призвала копию Ингрид и, пока собирала вещи, общалась с сестрой. Рассказав ей всё, что случилось за последние дни, а главное, поделившись собственными переживаниями на этот счёт, я спросила, что со мной творится, есть идеи. — Ты влюблена, — заявила копия. Я аж вздрогнула. «Нет, ну сразу видно, что это не моя сестра, всего-навсего слепа Кауре». «Ингрид была поумнее, придумала тоже. Влюблена». «Вот еще фыркнула я. Не выдумывай!» «Все признаки на лицо Тогда перечисли их», — уперла я руки в бока. «Для начала физические симптомы, когда Влад рядом. Учащенное сердцебиение, жар, возбуждение. Будь только они, я бы назвала это страстью, но у тебя есть и ментальные симптомы. Ты думаешь о нем, беспокоишься, испытываешь нежность». «Наконец он доставил тебе первое удовольствие». Всё это Слепок произнёс абсолютно ровным тоном, словно читал скучную лекцию. «Но это моя жизнь. Вот зря я ей всё рассказываю. Но самое паршивое, что всё сходилось, и это мне ой как не нравилось. Так что я нашла устраивающее объяснение. Это эмоции Влада, не мои», — заявила я. «Он просто передал их мне во время занятия. И не смей говорить, что это невозможно». «Возможно», — согласилась копия. «То ли не желая перечить мне, то ли реально подтверждая. Вот и гадай теперь». Развеяв слепо каурой, я закончила сборы и легла спать. А утром чуть не проспала транспорт до столицы. Пару раз в неделю от Академии ходит такой, благо они всего в часе езды друг от друга. В основном транспортом пользовались менторы, но Влад выбил для нас пропуск на волю. Причиной он назвал желание посетить Мемориал памяти деструктором и даже не соврал, Ректор не смог отказать. Но не обошлось без неприятностей. Гаррет и Дэниел попали в немилость к ментору Алистеру, и тот завалил их внеурочной работой. Парням предстояло очистить клетки тёмных тварей, содержащихся в академии для практических занятий. То ещё занятие учитывая, что гадили создание хаоса ничуть не меньше, чем обычные животные. Мы с Владом им посочувствовали, но не от чистого сердца, ведь это означало, что мы едем в столицу вдвоём... Перспектива провести день с напарником вызвала неожиданный восторг. Одеваясь в дорогу, я тщательно выбирала наряд, как будто собиралась на свидание. Да что со мной такое? И вот мы сидели рядом в транспорте. — Ты не ездила к мемориалу? — спросил Влад. — Нет, — качнула я головой. — Я хотела найти сестру, а не раскрыть мировой заговор. Я не люблю столицу, точнее, не так. Я любила её до гибели родителей. Папа часто устраивал семейные дни по выходным. Мы катались на аттракционах в парке, обедали в лучших ресторанах, кормили птицу пруда, любовались фонтанами, просто гуляли. Но после того, как родителей не стало, я возненавидела этот город. Каждый его уголок напоминал о том, чего я лишилась. Вот на этой лавке мы с мамой ели мороженое. На той горке я впервые прокатилась с отцом. А теперь в эту копилку болезненных воспоминаний добавились моменты с Ингрид. Я не люблю столицу. Общественный транспорт остановился неподалеку от Аллеи Славы. Нам предстояло пройти пешком до мемориала, впритык было не подъехать. Памятник окружал парк. В выходной день здесь было много гуляющих. Часть из них несла цветы к мемориалу. Это своего рода традиция, дань тем, кто погиб, защищая мирных жителей. Когда-то мы тоже раз в месяц так делали. Очередное воспоминание о счастливых временах Больно резанула по нервам, и я сжалась. Влад, ощутив моё напряжение, взял меня за руку. «Купим букет», — предложил он. «С ним мы будем выглядеть естественно». Я кивнула. «Он прав. А мне пора уже смириться с прошлым. Родителей не вернуть, но я ещё могу побороться за Ингрид». Цветы продавали при входе в парк. Мы взяли по букету и направились прямиком к мемориалу. По дороге я то и дело ловила на себе взгляды прохожих, настороженные, далеко не дружелюбные. Естественно, в нас сразу же узнали деструкторов. Седые волосы не оставляли ни малейшего сомнения в том, кто мы такие. Чего я не ожидал так это враждебности. Люди несли цветы к мемориалу в честь таких, как мы с Владом, и при этом умудрялись ненавидеть нас. Что за лицемерие? Раньше я этого не замечала. Родители были конструкторами, как и я. Ингрид посидела перед самой академией. Я не сталкивалась с нетерпимостью по отношению к деструкторам. Оказывается, их странятся. Даже боятся из-за наличия хаоса. героя но одновременно изгои. Странное сочетание. Тот факт, что мы с Владом были единственными деструкторами на весь парк, сыграл не в нашу пользу. За каждым нашим шагом следила целая толпа. Хорошо мы купили цветы, Что может выглядеть естественнее, чем разрушитель, отдающий дань погибшим товарищам? Мемориал высился посреди парка черной стрелой, протыкающей острием неба. Цвет символизировал хаос. От стрелы отходили дорожки лучи, вдоль каждой из которой стояли плиты с именами погибших деструкторов. С годами плит становилось все больше и больше и больше. Печальнее всего смотрелись не плиты, сверху донизу испечренные именами, а те, что были ещё пусты, так сказать, припасены заранее. Глядя на них, невозможно было не думать, сколько ещё деструкторов погибнет в нескончаемой войне с тёмными тварями. Здесь были имена каждого погибшего деструктора. Повезло, что плиты разбиты по годам, иначе мы потратили бы недели в поисках нужных фамилий. Возложив цветы, мы немного постояли молча, а затем Влад тихонько спросил, «Ну, какое там первое имя?» Я достала из кармана бумажку, прочитала, и мы отправились на поиски. Двигаясь по порядку, мы находили одного за другим выбывших в списке погибших, но ну, там были имена и тех, кого ректор обозначил «умершими». Я не понимала, в чём разница, похоже, официально её нет, но посвящённые старшие деструкторы явно что-то скрывают. «Смотри», — Влад указал на одну из женских имён, — «я знаю эту девушку». Точнее, слышал о ней, это бывшая напарница ментра Алистера. Я думала, он с самого начала был одиночкой. Нет, его напарница умерла, и после этого он научился взаимодействовать с хаосом один на один. «Подожди-ка», — я заглянула в копию тетради. Быстро перелистнув страницы, нашла нужный год, а затем и имя девушки. Она тоже выбывшая. Мы с Владом переглянулись. С самого начала мне казалось, что с ментром Алистером что-то не так. Он странно вёл себя со мной, то ли прикрывая, то ли наблюдая за тем, как далеко я зайду. Возможно, он мой главный подозреваемый? «Какие отношения у Алистера были с Ингрид?» — спросила я. «Они не выносили друг друга», — сообщил Влад. «Понятно», — кивнула я. «В таком случае вряд ли он был её тайным любовником». «Уж поверь», — фыркнул Влад. «Мы провели у мемориала целый день. Прерывались только на обед». Да и то перекусили в местном кафе, а прямо в парке. Солнце уже клонилось к закату. Когда мы двинулись к выходу, пора было возвращаться. И желательно поторопиться, если мы не хотим опоздать на последний транспорт до Академии. Мы были уже у выхода, когда я увидела знакомое лицо. Так и знала, что ехать в столицу опасно. Меня не должны узнать в облике деструктора. Там младший принц, дернув Влада в сторону, сказала я. Вот только его не хватало.